Глава четвертая. Кок сказал капитан: около этого твоего приюта нет никаких признаков жизни. Да, ответил Кок. Странно, что они нас не видят. Перед их глазами простиралась широкая полоса низкого берега, пологие дюны покрывала темная растительность. Рев прибоя был громок, и порой они различали белую губу накатывающиеся на пляж волны. Крохотный дом был черным кубиком на фоне неба. Дальше, к югу, тонкий маяк тянулся вверх на всю свою маленькую серую длину. Прилив, ветер и волны заворачивали ялик к северу. «Странно, что они нас не видят», — говорили четверо. Тут рев прибоя звучал глуше, и все же тональность его оставалась громовой и могучей. Шлюпка перекатывалась через длинные валы, и люди вслушивались в этот грохот. Придется нам добираться вплавь, говорили все справедливость требует указать что на протяжении двадцати миль в обе стороны на берегу не было ни единой спасательной станции но факт этот не был известен людям в шлюпке и потому они отпускали мрачные и язвительные замечания насчет зрения спасателей их страны в ялике сидели четверо насупленных мужчин и побивали все рекорды в изобретении эпитетов странно что они нас не видят. Недавняя радостная беззаботность угасла, их обостренному сознанию ничего не стоило набрасывать картины всяческой некомпетентности, слепоты и даже трусости. Это был берег густонаселенного края, и их душило, душило горечь, что там никто не давал о себе знать. «Ну, — сказал наконец капитан, — полагаю, нам придется положиться на себя. Если мы останемся тут дольше то ни у кого из нас не хватит сил плыть, когда шлюпка перевернется. И вот смащик, который сидел на веслах, повернул лодку прямо к берегу. Мышцы у всех напряглись, а в мозгу замелькали мысли. «Если мы не все выберемся на берег, — сказал капитан, — если мы не все выберемся на берег, вы, ребята, знаете, куда сообщить про меня».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 Меня привели сюда для того лишь, чтобы оттащить за нос. Едва я собрался куснуть священный сыр жизни. Возмутительно. Если старая дурище судьба не способна на лучше, у нее следует отнять власть над человеческими жребиями. Старая курица сама не знает, чего хочет. Если она решила меня утопить, так почему не сделала это сразу же, Не избавил меня от всех этих забот. Все это такая не лепится. Да нетш, не может быть, что она намерена меня утопить. Она не посмеет меня утопить. Она не может меня утопить после стольких усилий. А затем у человека мог возникнуть порыв, погрозить кулаком плывущим облакам. Только попробуй меня утопить и услышишь, как я тебя отделаю. Волны теперь стали более грозными. Каждую секунду они угрожали обрушиться, перекатиться через маленькую шлюпку клокочущим каскадом пены. В их голосах звучало нарастающее долгое ворчание. Ум, незнакомый с морем, не признал бы, что Ялик способен в нужное время подняться по такому почти отвесному склону, а до берега все еще далеко. Смазчик был знатоком прибоем. Ребята... — сказал он быстро. — Она и трех минут не продержится, а столько нам вплавь не одолеть. Отвести ее в море, капитан? — Да, действуй, — ответил капитан. И Исмазчик, сотворив немало чудес, быстро и умело орудуя веслами, заставил шлюпку повернуться в бушующем прибои и благополучно отвел ее дальше в море. Молчание длилось, пока шлюпка прыгала по взбробленным водом, назад, на глубину. А тогда кто-то сказал угрюмо, «Ну уж теперь-то нас на берегу увидели». Чайки косо, взмывая против ветра, летели в сторону серого унылого востока. С юга востока приближался шквал, помеченный клокастыми облаками и облаками кирпично-красными, словно дым над горящим зданием. «Ну и что вы думаете, — Об этих спасателях просто герои, а? Странно, что они нас не увидели. Может, они думают, мы тут для удовольствия катаемся? Может, они думают, мы рыбу удим? А может, они думают, что мы идиоты безмозглые? День был очень длинным. Начался отлив и попытался утащить их на юг, но ветер и волны сказали «на север». Вдали там, где берег, море и небо сходились величавым углом, виднелись крохотные пятнышки, которые вроде бы указывали, что там город. Сент-Огастен. Капитан покачал головой слишком близко от москита Инлетта. А греб. Потом греб корреспондент, потом греб смащик Это было изнурительное занятие. Человеческая спина может стать вместилищем болей и судорог в количестве куда большим, чем зарегистрировано в книгах для объединенной анатомии полка. Площадь весьма ограничена, но она может стать театром боевых действий мышц, бесчисленных стычек, схваток, растяжений, шишек и прочих радостей. Тебе когда-нибудь нравилось грести? «Билли?» — спросил корреспондент. «Нет», — сказал смазчик, — «к черту». Когда кто-то из них пересаживался с банки на дно шлюпки, он испытывал такой телесный упадок, что забывал обо всем, кроме необходимости пошевелить пальцем. В шлюпке плескалась холодная морская вода, и он ложился в нее. Его голова, покоившаяся на банке, находилась в дюйме от кипящего гребня. А иногда особенно вредная волна забиралась внутрь и снова окатывала его с головы до ног. Но это не раздражало. Казалось таким ясным, что перевернись, шлюпка, он легко перекатится в океан, словно на огромный мягкий матрас. Смотрите, человек на берегу. Где? Да вон там. Видите? Видите? Ну да. Идет по дороге. Остановился. Смотрите стоит лицом к нам он нам машет ага чёрт ну теперь всё в порядке теперь всё в порядке через полчаса нас подберёт катер пошёл дальше бежит к тому дому дальний пляж казалось был ниже моря и требовал острый взгляд чтобы различить чёрную фигурку капитан увидел качающуюся на волнах палку и они подгребли к ней. В шлюпке по странному капризу случая оказалось полотенце, и, привязав его к палке, капитан замахал им. Гребец не осмеливался повернуть головы, а потому был вынужден задавать вопросы, что он делает. Снова остановился. По-моему, смотрит. Опять пошел к дому. И снова стоит. Он намашет? — Нет, теперь нет, но махал. Ну, смотрите, еще один. Он бежит. Да как, только посмотрите. Да он же на велосипеде. А теперь встретился с первым. Они оба нам машут, смотрите. А что там движется по пляжу? Черт, это еще что такое? Похоже на катер. Ну, конечно, это катер. Да нет же у него колеса. «А, верно. Но все равно это катер. Они его тащат к морю, на тележке. Конечно, катер. А нет, черт подери, это омнибус. Я его ясно вижу. Большой гостиничный омнибус». «Черт, ты прав. Омнибус. Никуда не денешься». «А зачем им омнибус, как, по-твоему? Может, они ездят, собирают спасательную команду, а?» «Угу. Ну, наверное. О, смотрите. Один тип машет нам чёрным флажком. Он стоит на приступке омнибуса. А вот подходят те два. Теперь они все разговаривают. А посмотрите на типа с флагом. Так это же не флаг, верно? Это его пиджак. Ну да, конечно же, его пиджак. Ага». Пиджак снял его и машет над головой. Поглядите, как он им крутит. Слушайте, это вовсе не спасательная станция. А просто омнибус гостиницы на зимнем курорте. Он привез постояльцев посмотреть, как мы потонем. А что это дурак крутит пиджаком? Сигналит, что ли? Ну, вроде бы показывает, чтобы мы плыли на север. Наверное, там спасательная станция. Да нет, думает мы... Рыбу удим. Подбадривает нас. Он, видите, он там. Хотел бы я понять эти сигналы. Что он, по-вашему, хочет сообщить? Да ничего он сообщать не хочет. Просто валей дурака. Но если бы он просто сигналил, чтобы мы опять вошли в прибой, или ушли в море и выждали, или пошли на юг, или на север, или ко всем чертям, так хоть был бы какой-то смысл. А вы посмотрите на него. Стоит там и крутит пиджак, точно колесо. Олух! А он ещё люди. Просто толпа собралась. Смотрите, это лодка? Где? А, вот о чём. Нет, это не лодка. А тип всё машет пиджаком. Наверное, думает, нам нравится смотреть на него. Но почему не перестанет? Ведь смысла же нет никакого. Ну, не знаю. По-моему, он старается направить нас на север. Должно быть там, где-то есть спасательная станция. Но он никак не угомонится. Смотрите, машет и машет. Интересно, долго ли он выдержит? Вертит пиджаком с той минуты, как увидел нас. Он идиот. Почему они не соберут людей, чтобы спустить лодку? Рыбачья лодка, ну, большой баркас, вполне мог бы забрать нас. «Почему он ничего не делает?» «А, теперь все в порядке. Пришлют сюда за нами катер, раз они нас увидели». Небо над низким берегом обрело желтоватый оттенок. Тени на море медленно сгущались. Ветер дышал холодом, их начал пробирать озноб. «Господи!» — сказал кто-то, позволив голосу выразить его кощунственное настроение – Так и будем тут болтаться, так и будем дрейфовать тут всю ночь. Да не останемся мы тут на всю ночь, не беспокойся. Они же нас увидели и скоро явятся за нами. Берег начинал теряться в сумерках. Человек, размахивающий пиджаком, постепенно слился с ними, и точно так же сумерки поглотили омнибус и группу людей. Когда брызги с шумом обрушивались в шлюпку, ее пассажиры съеживались и бурчали проклятия, точно их клеймили. Ох, попался бы мне этот чербан с пиджаком, я бы ему врезал. Так, на счастье! Почему? Что он такого сделал? Да ничего, только слишком уж веселился. Тем временем смазчик продолжал грести. А потом греб корреспондент, а потом греб смазчик с посеревшими лицами. Горбись, они механически, сменяя друг друга, загребали воду свинцовыми веслами. Абрис маяка исчез с южного горизонта, но, в конце концов, бледная звезда зажглась, поднимаясь над морем. Оранжевые полосы на западе отступили перед всеобъемлющей тьмой, и море на востоке стало совсем черным. Берег исчез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 Меня привели сюда от того лишь, чтобы оттащить за нос, едва я собрался куснуть священный сыр жизни. Терпеливый капитан, поникший на бочонке с водой, иногда бывал вынужден отдавать распоряжение гребцу: так держать. Так держать. Есть так держать, сэр. Их голоса были утомленными, еле слышными, Вечер бесспорно выдался тихий. Все, кроме гребца, грузно и апатично лежали на дне шлюпки. А что до него, то его глаза были только-только способны различать высокие черные волны, которые катились и катились в зловещей тишине, и лишь изредка порыкивал какой-нибудь гребень. Голова Кока опиралась на скамью, и он без всякого интереса смотрел на воду у самого его носа. Мысли его были заняты совсем другим. Наконец он нарушил молчание. "Билли", пробормотал он мечтательно. "А какие пироги ты любишь больше всего?"